Повсюду распускаются новые листочки на деревьях, небо голубое-голубое, как взгляд любимых глаз. В его комнате солнечный зайчик скользил по паркету, натертому воском, напоминая Гийому о некоторых летних днях в Павеньере, когда он и малышка Мари наблюдали, как в солнечном света, проникающим в их комнату, через занавеску кружились бабочки. Ах, где же она может быть в эту минуту Его любовь? Что могло заставить ее покинуть дом, в котором она хотела остаться навсегда, согреваемая пламенем их любви? Посылая Жозефа книги, он так надеялся, что он привезет эхо ее радости а вместо этого счастья, вместо сердечного сочувствия, безмолвия и неопределенность, а главное, утомительной мысли о том, что еще очень долго он будет не в состоянии отправиться на ее поиски, да и то лишь в том случае, если операция будет успешной. Как только болезнь отступила, и он вновь ощутил очарование из жизни, которое возвращалось к нему с каждым свежим дыханием, с каждой порцией вкусных еды. Пьер Аннеброн не дал ему в полной мере всем этим насладиться. Он поставил его в известность о еще одной неприятности, на этот раз связанной с ногами. «Они плохо срослись», — мрачно сказал он как-то утром, помогая ему Леосуа, занимавшейся туалетом Гиом. «Я ничего не мог делать» пока вы были больны и слабы. Силы возвращаются ко мне с каждым часом благодаря вашим заботам и мадемуазель Леосуа. Не считая кухни седони, конечно, так что если вы возьметесь подчинить их как следует, так давайте. Благодаря той глине, которую эта девушка обмазывала во многих, худшего мы уже избежали. И тем не менее что было худшее? Не просите меня говорить вам об этом. Вы сами знаете. Пока вы были без сознания, я воспользовался вашим состоянием, чтобы вскрыть полости, заполненные гноем, которые образовались в местах перелома. Но это не спасло положение в целом, так как кости неправильно срослись. «О, я это знаю!» Я помню, что когда попытался встать, опираясь ногами на землю, это было ужасно. Я подумал, что больше никогда не смогу ходить. Доктор внимательно посмотрел на осунувшееся лицо своего пациента. Его кожа теперь утратила недавний землистый оттенок и обрела свой обычный коричневый цвет загара, который остался у Тремена, после четырех лет жизни у моря, среди снегов Канады, под солнцем Индии и действием океанических ветров. Может случиться так, что вы станете калекой. Единственный шанс — это операция, точнее, две сложнейшие и болезненные операции, успех которых я не могу гарантировать наверняка. Суровое и тягостное молчание неожиданно воцарилось в комнате, его не мог нарушить даже тихий рокот моря. Тремен будто окаменел. Он лежал с закрытыми глазами, казалось, насмерть, пораженный услышанным, но вдруг слеза одна единственная медленно скатилась вдоль его длинного носа. Коллега, зло проворчал он. «Нет. Нет, что угодно, только не это!» Тремен широко открыл глаза, словно молнии сверкнули в них, поразив доктора. «Есть ли шанс хотя бы один, чтобы вы смогли использовать его?» мне придется сильно страдать. Это не самое страшное по сравнению с тем, что мне пришлось перенести во время плена на болоте. Мне придется опять сломать ваши кости. И тогда ярость обуяла Гийома. Сделавшись кирпично-красным, он закричал. Так что же вы ждете? Ломайте скорее, Боже мой, и дело с концом. Не торопитесь, я был уверен, что вы согласитесь. Продолжайте восстанавливать свои силы.